Другое отношение, возможно, еще в сфере большого света и выразилось в литературе — это желчное раздражение. Им проникнута, например, повести господина Павлова, в особенности его «Миллион». Но и это отношение есть точно также же следствие преувеличения и обличало недостаток сознания собственного достоинства. Это крайность, которая, того и гляди, перейдет в другую, противоположную, борьба с призраком, созданным не жизнью, а бальзаком, Борьба и утомительная, и бесплодная хождение на муху с обухом. В крайних своих проявлениях оно ведет, в конце концов, к поклонению тому, с чем сначала враждовали, ибо и самая вражда-то, вражда невысокого полета, вражда мелочной, а в настоящем случае даже и смешной зависти, ибо предмет зависти не жизненный, а фантастические, призрачные явления. Решительно можно сказать, что представление о большом свете не есть нечто рожденное в нашей литературе, а напротив занятое ею, и притом занятое не у англичан, а у французов. Оно явилось не ранее тридцатых годов, не ранее, не позднее бальзак Прежде общественные слои представлялись в ином виде простому, ничем не помраченному взгляду наших писателей. Фанвизин, человек высшего общества, не видит ничего грандиозного и поэтического, не говорю уже в своей советнице или в своем Иванушке, к бюрократии наша современная литература умела относиться комически, но в своей книге не Халдиной, и в своем сорванце, хотя и та, и другой, без сомнения, принадлежат к числу светских лиц их времени. Сатирическая литература времен Фонвизина и до него казнит невежество, барство, но не видит никакого особого комильфо нового мира, живущего как государство в государстве по особенным ему свойственным им и другими признаваемым законам. Грибоедов казнит невежество и хамство, но казнит их не во имя комильфомного условного идеала, А во имя высших законов христианского и человечески народного взгляда, фигуру своего борца, своего Яфета, Чацкого, он оттенил фигурую хама Репетилова, не говоря уже о хаме Фамусове и хаме Молчалине. Вся комедия есть комедия о хамстве, к которому равнодушного или даже несколько более спокойного отношения незаконные требовать от такой возвышенной натуры, какова натура Чацкого. Вот Я перехожу теперь ко второму своему положению, к тому, что Чацкий до сих пор единственное героическое лицо нашей литературы. Пушкин провозгласил его неумным человеком, но ведь героизм этого он у него не отнял, да и не мог отнять. В уме его, то есть практичности ума людей закалки Чацкого, он мог разочароваться но не переставал же он никогда сочувствовать энергии падших борцов. «Бог, помощь вам, друзья мои!» — писал он к ним, отыскивая их сердцем всюду, даже в мрачных пропастях земли. чатский прежде всего честная и деятельная натура, притом еще натура борца, то есть натура в высшей степени страстная. Говорят обыкновенно, что светский человек в светском обществе, во-первых, не позволит себе говорить того, что говорит Чацкий, а во-вторых, не станет сражаться с ветряными мельницами, проповедовать фамусом, молчальным и иным. Да чего вы взяли, господа, говорящие так, что Чацкий светский человек в вашем смысле, что Чацкий похож сколько-нибудь на разных князей чельских, графов слопочинских, графов вратынских, которых вы напустили впоследствии на литературу с легкой руки французских романистов. Он столько же не похож на них, сколько не похож на звонских, гременных и лидиных. В чатском только правдивая натура, которая никакой лжи не спустит. Вот и все. И позволит он себе все, что позволит себе его правдивая натура. А что правдивые натуры есть и были в жизни, вот вам налицо доказательства. Старик Гринёв, старик Багров, старик Дубровский. Такую же натуру наследовал, должно быть, если не от отца, то от деда или прадеда Александр Андреевич чатский Другой вопрос, стал ли бы чатский говорить с людьми, которых он презирает. А вы забываете при этом вопросе, что Фамусов на которого он изливает всю желчь и всю досаду. Для него не просто такое-то или такое-то лицо, а живое воспоминание детства, когда его возили на поклон к господину, который согнал на многих фурах от матерей, отцов, отторженных детей. А вы забываете, какая сладость есть для энергической души, чтобы, по слову другого поэта, тревожить язвы разных ран или смутить веселье их и дерзко бросить им в лицо железный стих, облитый горечью и злостью. успокоиться Часки менее чем вы, сами верят в пользу своей проповеди, но в нем желчь накипела, в нем чувство правды оскорблено, а он еще, кроме того, влюблен. Знаете ли вы, как любят такие люди? «Не этою» и недостойную мужчиной любовью, которая поглощает все существование в мысль о любимом предмете и приносит в жертву этой мысли все, даже идею нравственного совершенствования, Чацкий любит страстно, безумно и говорит правду Софи, что дышал я вами и жил, был занят непрерывно. Но это значит только, что мысль о сливалась для него с каждым благородным помыслом или делом чести и добра. Правду же, говорит он, спрашивая о молчальне, но есть ли в нем та страсть, то чувство, пылкость та, чтоб кроме вас ему мир целый казался прах и суета? Но под эту правду и кроется мечта о его софии как способный понять, что мир целый, есть прах и суета, предвидея ей правды и добра, или, по крайней мере, способной оценить это верование в любимом ею человеке, способной любить за это человек Только такую идеальную софию он любит, другой ему не надобно, другой он отринит и с разбитым сердцем пойдет искать по свету, где оскорбленному есть чувство уголок. Посмотрите, с какой глубокой психологической верностью введен весь разговор чатского с Софью в третьем акте чатский все допытывается. Чем молчален его выше и лучше? Он даже вступает с ним в разговор, стараясь отыскать в нем ум бойкой, гений зрелый. И все-таки не может ни в силах понять, что Софья любит молчалина именно за свойства, противоположные свойствам его чатского за свойства мелочные и пошлые. Подлых черт молчально она еще не видит. Только убедившись в этом, Он покидает свою мечту, но покидает как муж, бесповоротно, видит уже ясно и бестрепетно правду. Тогда он говорит ей, вы помиритесь с ним по размышлению зрел себя крушите для чего, вы можете его бронить, пеленать, посылать за дело. А между тем, есть ведь причина, по которой Чацкий горячо любил эту, по-видимому, столь ничтоженную и мелочную натуру. Что это в нем такое было? Не одни же воспоминания детства, а причины более важные, по крайней мере, хоть физиологические. Притом же этот факт вовсе не единственный в том странном ироническом круговороте, который называется «жизнь». Люди, подобные Чацкому, нередко любят таких мелочных и ничтожных женщин, как Софья. Даже, можно сказать, по большей части любят так. Это не парадокс. Они встречаются иногда с женщинами вполне честными, вполне способными понять их, разделить их стремление, и не удовлетворяются ими. Софьи — нечто роковое, неизбежное в их жизнь такое роковое и неизбежное, что ради этого они пренебрегают честными и сердечными женщинами. Невольно приходит вопрос, действительно ли ничтожная и мелочная Софья. Пожалуй, да и, пожалуй, нет. Есть два типа женщин. Одни созданы все из способностей к самоотверженной, употреблю даже слово «собачьей привязанности». В лучших из них способность эта переходит в сферы высшие, в способность привязанности к идеалу, добра и правды, В менее одаренных доходит до полнейшего рабства перед любимым человеком. Лучшие из них могут быть очень энергичны. Сама природа снабжает таких женщин энергическую, часто резкую красотою, величавостью движений и прочим. В противоположности им другие созданы все из грациозной... Скажу ради контраста, кошачьей гибкости, не поддающейся никогда вполне тяготению над собою другой, хотя бы и любимой личности. Мудренее и сложнее требования их натуры, чем требования натуры первых. Сообразно обстановки и настройству умственному и нравственному. Из них выходят или десдемоны или Софьи. Но прежде чем осудить Софью, взгляните хорошенько на дездемону. Ведь прихоть, положим, возвышенная, повлекла ее к весьма немолодому мавру. Ведь основу ее характера, несмотря на всю ее чистоту, остается все-таки легкомыслие. В таких женщинах есть сила слабости и гибкости, влекущие в себе неодолимо мужскую энергию. Они сами сознают смутно и свою слабость, и силу своей слабости. Они чувствуют, что им нужна нравственная поддержка, им, как лианам, надо обвиваться вокруг могучих дубов, но прихоть, самопроизвол управляет их движениями душевными. Припомните, что Шекспир возводит эту прихоть до чудовищного увлечения Титании господином со слиной головою. Дездамона, по окружавшей ее обстановке, грандиозной и поэтической, Увидала свою поддержку в борце, в муже силы, по прихоти влюбилась не в кого-либо из красивых и знатных мужей в Венеции, а в Мавра Ателло. Я не хочу проводить парадоксального параллеля между Дездемоной и Софией Павловной. Они также далеки друг от друга, как трагическое и комическое, но принадлежат к одному и тому же типу. Софья Павловна насмотрелась кругом себя на слишком много мерзостей, свыклась с хамскими понятиями, всосала в себя их с молоком. Ей не дико видеть себе нравственную опору в человеке практическом, умеющем вращаться в этой среде и могущем ловко овладеть со временем этой средой Чацкий и чужд и постоянно представляется ей сумасшедшим, тогда как Отелло для Дездемоны вовсе не чужд, только что Мавр, а то такой же, как многие доблестные венецианцы». Софья Молчалин неизвестен с его подлых сторон, ибо его низкопоклонничество, смирение, терпение, аккуратность, она считает, ведь она дочка Фамусова и внучка знаменитого Максима Петровича, умевшего так ловко стукнуться затылком, она считает, говорю я не шутя, такими же добродетелями, как венецианка десдемона высокую честность и доблесть Мавра. Потом ведь Молчалин умен умом его сферы, Подлый это ум, правда, да она не понимает, что такое подлость. Вот когда она поняла его подлость, испытала по отношению к самой себе всю шаткость того, что она думала избрать своей нравственной поддержкой, всю невыгоду для себя этой угодительности, всем, даже собаке дворника, что ласкова была, услыхала по отношению к себе халуйское циническое выражение «Пойдем любовь делить печальной нашей крали, она просыпается». И до истина трагической красоты бывала иногда хороша вера Самойлова в минуту этого пробуждения. чатский потому несправедлив, говоря, что ей нужен был. Муж-мальчик, муж-слуга, он только в раздражении и бешенстве может смешать ее с московскую барыню Натальей Дмитриевной, у которой действительно такой московский идеал мужа. Но у него сердце разбито. От Элла отслужил. Для него вся жизнь подорвана. И ему, борцу, совсем разрознившемуся с этой средою, не понять, что Софья вполне дитя этой среды. Он так упорно верил, так долго верил в свой идеал. Вы, господа, считающие чатского Дон Кихотом, напираете в особенности на монолог, которым кончается третье действие. Но, во-первых, сам поэт поставил здесь своего героя в комическое положение и, оставаясь верным высокой психологической задаче, показал, какой комический исход может принять энергии не несвоевременная. А во-вторых, опять-таки, вы, должно быть, не вдумались в то, как любят люди с задатками даже какой-нибудь нравственной энергии. Все, что говорит он в этом монологе, он говорит для Софьи. Все силы души он собирает, всею натурую свою хочет раскрыться, все хочет передать ей разом как в доходном месте Жадов своей Полине, в последние минуты своей, хотя и слабой, по его натуре, но благородной борьбы. Тут сказывается последняя вера чатского в натуру Софьи, как у Жадова, напротив последняя вера, в силу и действие того, что он считает своим убеждением. Тут для чатского вопрос о жизни и смерти целой половины его нравственного бытия. Что этот личный вопрос слился с общественным вопросом, Это, опять-таки, верно натуре героя, который является единственным типом нравственной и мужеской борьбы в той сфере жизни, которую избрал поэт, единственным до сих пор даже человеком с плотью и кровью посреди всех этих князей чельских, графов воротынских и других господ, расхаживающих с английскую важностью по мечтательному миру нашей великосветской литературы. «Да, Чацкий есть, — повторяю опять, — наш единственный герой. То есть единственно положительно борющийся в той среде, куда судьба и страсть его бросили. Другой отрицательно борющийся герой наш явился разве еще в неполном художественно, но глубоко прочувственном образе Бельтова, который четырнадцать лет и шесть месяцев не дослужил до пряжки?» «Я сказал, — разве еще?» Потому что Бельтов, по крайней мере, как он является перед нами в романе, гораздо жиже чатского хотя, в свою очередь, несравненно гуще Рудина, и чатский и Бельтов падают в борьбе не от недостатка твердости собственных сил, а решительно от того, что их перемогает громадная, окружающая их тина, от которой остается только бежать, искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок. В этом между ними сходство различие в эпохах Чацкий, кроме общего своего героического значения, имеет еще значение историческое. Он по рождению первой четверти русского девятнадцатого столетия, прямой сын и наследник новековых и родищевых, товарищ людей вечной памяти двенадцатого года, могущественная, еще глубоко верящая в себя, и потому упрямая сила, готовая погибнуть в столкновении со средою, погибнуть, хоть бы из-за того, чтобы оставить по себе страницу в истории. Ему нет дела до того, что среда, с которой он борется, положительно не способна не только понять его, но даже отнестись к нему серьезно. Зато Грибоедову, как великому поэту, есть до этого дело. Недаром назвал он свою драму комедией. Кругом Чацкого «Человека дело» Кроме среды застоя есть еще множество людей, подобных Репетилову, для которых дело только слова, слова, слова, и которых, между прочим, тянет к себе блестящая страна дела. Несмотря на то, что Репетилов является только в конце, в сцене разъезда, он после Чацкого вместе с Фамусовым и Софьей одной из главных лиц комедии В новом полном издании «Горе от ума» он теперь для всех мечется в глаза своей комической рельефностью, своим рассказом о секретнейшем союзе по четвергам в клубе, свою важность перед Загорецким, после того, как он поговорил с Чацким и считает себя вправе выразиться, он не глуп, а о нем, настоящем человеке дело. Он мечется в глаза, наконец, своим либеральным азартом, простирающимся от желания радикального лекарства, и Репетилова нельзя играть так, как играют его вообще наши артисты, каким-то пьяным, сладким и распустившимся барином. У Репетилова, как у одного из его идеалов, глаза в крови, лицо горит, он восторгается до иступленного пафоса тем, что умный человек не может быть неплутым. Он наговаривает на себя множество вещей, вследствие которых есть от чего в отчаянии прийти, по выражению Чацкого, не по пустоте одной, а потому что его разгоряченное воображение полно самыми дикими идеалами. Он ведь человек хоть понаслышке образованный, он о безобразном разврате миробо слыхал, но тем-то и комичен этот ярый миробо, что он смиряется как раз же перед Анфисой Ниловной, да и один ли он бы так смирился? Разве все его идеалы, разве князь Григорий и Удушьев, и даже Варкулов Евдоким не смирились бы точно так же? Не смирился бы, может быть, только ночной разбойник-дуэлист, да и то потому, что он уже в Камчатку сослан был, вернулся алиутом, потому что он отпетый сорванец, и при том сорванец удалой, в противоположность сорванцу трусливому Загорецкому. Да и как не смириться? Ведь Анфиса Ниловна — это сила, и притом сознающая сама себя силою. Она спорить голосиста, ибо уверена в том, что не в пустом пространстве исчезнет ее голос, что перед этим голосом смирится даже Фамусов, что она имеет право назвать трехсоженным удальцом даже полковника Скалозуба. Ведь она, это Анфиса Ниловна, Москва, вся Москва. Она своего рода мужик-горлан, она в иных случаях пожилая оппозиция, хотя, конечно, оппозиция и такого же свойства, какую рисует Фамусов, рассказывая с умилением о старичках, которые прямые канцлеры в отставке пуму И с убеждением заключая свой рассказ словами, «Я вам скажу, знать времени не приспело, но что без них не обойдется дело, как же». Не смириться перед Анфисой Ниловной и им всем пустым крикунам, которым чатский говорит, шумите вы и только. Ведь Анфиса Ниловна всех их знает насквозь. Я думаю, в состоянии даже и отпет мусорванцу читать наставление. Что же, спрашивается, остается делать человеку, если он не разбит и не подорван, как Гамлет? если в нем кипят силы, если он человек в этой темной среде. Ведь это мифические острова, на которых растет трынь-трава. Ведь тут заправляет жизнью Анфиса Ниловна, тут женщина видит свои идеалы в молчалине, тут Загорецкий является совершенно смелой и свободной, тут Фамусов на мах подписывает бумаги. Темный грязный мир Тины, в котором герой или гибнет трагически, или попадает в комическое положение, Покойный Добролюбов окрестил именем темного царства мир, изображаемый Островским. но собственно, темный мир, то есть мир без света, без нравственных корней, Островский изображает только в одной из своих драм, в доходном месте. Перед каким-то всеми признаваемым, хотя и темным нравственным началом смиряется в трагическую минуту Бельтов, какие-то начала восстанавливает пьяница Любим, Каким-то началом подчиняется страсть в мити и Любови Гордевне? Перед какими-то началами отрезвляется, положим хоть до новой груши и до новой масленицы, Петр Ильич? Но чем вы прошибете теорию комфорта Кукушкиной? Чем вы прошибете спокойствие души Юсова? Чем вы прошибете глубокое безверие Вышневского? Одним только колесом фортуны. Тень чатского это одно из высоких вдохновений Островского. Проходит перед нами в воспоминаниях Вышневской о Любимове, и жалко перед этой тенью ее обмелевшее отражение жадов.